Глава 9. «Все ж странно», — проговорил Хальфдан, глядя в тускнеющую закатную даль. Драгомир не стал ничего спрашивать, только покосился на него. Верек верный истолковал молчание и пояснил. «Раньше, когда конунг Ингвальд звал меня в походы, были они гораздо дольше, грозили не меньшими опасностями». «Но брось мою голову на съедение тварям Гильхейна никогда не казались такими длинными» сколько дней мы идем а как будто уже целую вечность мы просто не знаем что нас ждет за следующим поворотом пожал плечами драгомир «Проклятие! я даже не знаю что может ждать нас в яровом доре в безобидной деревне тривичи которые всегда были на нашей стороне но любой напасти уже не удивлюсь Верек громко хмыкнул и оглянулся на войско никакая напасть не мнилась столь страшной как та, что нависло над ними в последние дни, словно грозовая туча, готовая в любой миг разразиться бурей. Все зависело от того, как будут вести себя вои дальше. Обязанность сделать крюк почти в десяток верст через Яровдор на их скверном настроении никак не отразилась. Как был он мрачнее некуда, так и остался. Иногда за спиной Драгомира становилось так тихо, что начинало казаться, будто там и нет никого как сейчас. О том, что дружины и сотни по-прежнему следуют за ним, говорил лишний прекращающийся шелест шагов по снегу, да редкое пофыркивание лошадей. И так почти весь день. Драгомиру, может и стоило бы укорить себя за самонадеянность и упрямство, но он твердо решил для себя, что не отступится. Каков тогда из него князь, если он не сможет повести за собой народ до конца, не сможет оградить мирный люд от опасности? пусть и в меньшинстве. Его воины сильны, каждого он знал почти как сына. И даже безликая толпа сотен уже казалась ему родной, а тысяцкие верно подготовили их как надо. Нареканий от воевод к ним сроду не было, и оттого Драгомир старался убедить себя, что три с половиной тысячи воинов — это не так уж и плохо против пяти. Стоило благодарить богов хотя бы за то, что после последних событий и гибели восточных сотен ратники не разбежались кто куда. Могли бы и уйти. Все равно словами не удержишь, ни обещаниями, ни угрозами. Все они вольные люди. Признаться, Драгомир опасался такого исхода каждый день. Каждый день, вглядываясь в лица воинов, чтобы успеть распознать в них первую тень сомнения или непреодолимого страха, который заставит их сделать хоть один шаг назад. Он знал единственное, дружинники детинца не отступят. Да, пожалуй, Вереги не оставят Хальфдана, и пока тот идет за ним, пойдут следом. И в бой кинутся по его приказу с присущей им яростью. А вот остальные могли и разбрестись. Пустит кто из особо говорливых мужиков в умы остальных мысли о том, что вернуться домой гораздо правильнее и безопаснее и разлетится она быстрее ветра. На дальних заставах они жили все равно, что в другом княжестве. Но какими-то неведомыми силами Ивар и асташ удерживали их. А может, удерживало желание все же поквитаться с Вельдами за все беды, что вытерпели их родичи и соседи? Так или иначе, ни одного воина, помимо погибших сотен, Драгомир пока не лишился и не знал, какое невероятно счастливое провидение благодарить за это. Когда удалось к ночи добраться до Ярова Дора, к Мете, которые еще по осени были отправлены в помощь старости Садко для наблюдения за лагерем Вильдов, влились обратно в дружину, как и те, что служили на ближней заставе. А после все двинулись за пределы весей для ночевки и короткого отдыха перед последними десятками верст пути. И не успели еще все устроиться и натаскать воды для похлебки. Старшие отряды разведчиков явился с самыми свежими вестями. Он мог бы отчитаться и перед воеводами, но Драгомир захотел узнать все самолично. К тому же лицо у Яруша при встрече было очень уж смурное. Он долго мялся в проходе, поглядывая, как проходят мимо и устраиваются в шатре старшины, а затем громко прокашлялся, привлекая к себе внимание. Давеча меньше седмицы назад мы были у вельского лагеря княжа». Без долгих раскачиваний начал он. Было все как обычно. Мы заночевали неподалеку, чтобы на утро еще раз все проверить, значит, а там оказалось, что шатров и людей стало много меньше. На тысячу голов, а то и того больше, не под силу-то всех пересчитать. Как уж они мимо нас проскочили, то мне неведомо. Очень занятно. Тихо, скорее сам себе, буркнул Хальфдан. Но из-за полнейшей тишины, которая повисла в шатре после слов Яруша, его все услышали. «Перун-громовержец не даст соврать», с легкой обидой в голосе ответил ему старший отряда. «Мы все перепроверили, задержались на день, чтобы отследить, если вдруг уехавшие воины вернутся или найти дорогу, по которой они отбыли». «И нашли? В какую сторону они двинулись?» Стараясь хранить спокойствие, ровным голосом спросил Драгомир. Но внутри уже заворочился обычный червь гнева и раздражения. «Ты ж погляди! Снова подарки от Зорена, чтобы они у него в глотке застряли!» «Не нашли!» — виновато переступил с ноги на ногу Еруш. «Всю округу обшарили! Могли и вельдом попасться!» но точно по воздуху их унесло, храни наслада». Он быстро и смущенно начертил перед собой охранный знак Матери Богов. И тут же устыдился этого. Схватился за пояс с оружием, чтобы унять руки. Не пристало предводителю отряда чуть что прятаться за спины покровителей. А уж как верно заговорил бы, переживи он вместе с остальным войском все неприятности, что случились по дороге сюда». Бажан громко рассерженно крякнул, поглядывая на Драгомира. Уж давно не секрет, какими неведомыми проходами могут пользоваться вельды, чтобы перенестись сразу на много верст от своего лагеря. Потому слова Яруша ни у кого видимого удивления не вызвали. Старшины лишь беспокойно зашевелились на своих местах, а Драгомир решил отправить в Кирият еще одного гонца, Глядишь, повстречает посыльного от Вигена, если в столице что-то стряслось. Хотя тысячи воинов маловато для того, чтобы захватить город, если жрец не надумает позже направить туда еще. А Зорен тоже пропал? Резонно уточнил Хальфдан. Нет, жрец остался в лагере. Видел его собственными глазами. Гораздо бодрее сообщил Еруш, заметно радуясь тому, что его не вздумали тут же наказать за недогляд. Он выезжал из лагеря с тремя ближниками на охоту, что ли. Мы уж подумали за своими людьми отправился, но он вернулся с тремя зайцами у седла и Лучше бы с голоду сдох, зараза, оборвал его верек и что-то неразборчиво добавил на верекском. Судя по всему, помянул глубокую утробу Хёгля, куда Зорно следовал тотчас же провалиться. Остальные поддержали его одобрительным гулом. «С голоду они там, не помирают, воевода!» Старший отряда, похоже, принял его слова всерьёз. «Уж что едят, того я не ведаю. Ни разу мы не видели обозов, которые приезжали бы в лагерь, даже самой маленькой телеги или саней. А народу-то там «Ого-го!» Значит, говоришь, по воздуху их унесло. Вздохнул Драгомир, постукивая пальцами по оголовью меча. Что ж, можешь идти. Яруша, оглядев всех старшин, поклонился и вышел вон. Коль с одного бока взглянуть это хорошо, что их стало меньше. Почесав бороду, начал Бажан, когда шаги старшего отряда стихли. А коль с другого, то хуже не придумаешь. Закончил за него Драгомир. «Куда они могли подеваться? Где появится? В Кирияте? В Елоге? Или в каком другом городе, для захвата которого не нужно слишком много людей?» «В Кирияте вряд ли», — рассудил Хальфдан. «Выходки Зорана каждый раз все поганее. Я не удивлюсь, если он по частям переправит свое войско и туда, а мы придем к пустому становищу». Драгомир встал и медленно зашагал по шатру, заложив руки за спину, а потом и к пустому городу. «Хочешь отправить туда людей?» – проговорил Бажан, когда он прошел мимо. «Нет, я не могу дербанить на части и без того маленькое войско. Как обычно, отправим сторожевой отряд вперед с парой разведчиков. Пусть они еще раз проверят, не подевался ли лагерь Вельдов в какую бездну» а в Кирият отправлю еще одного гонца. Виген может выстоять какое-то время, случись что, отозвался из затаенного угла остаж. Я знаю, но как долго? Знать бы еще замысел Зорена. А гадать можно сколько угодно. Распросить Рогла? Вдруг предложил Хальфдан. Как будто ко всему сказанному раньше в темнице тот мог еще что-то присовокупить. Драгомир едва не вздрогнул от упоминания имени Вельчонка. За время похода он успел позабыть о мальчишке, словно его и не было. Лишь Млада иногда напоминала о нем, но больше о том, что продолжает охранять своего правителя, как и обещала. А Рогал вовсе не мелькал перед глазами. Оно и к лучшему, так спокойнее. Распроси, может, скажет чего полезного. Но сначала гонец, пусть отправляется с самого утра». Драгомиру хотелось добавить ко всему услышанному и сказанному заковыристую вереницу бранных слов, но он сдержался. После долгого молчания, когда каждый из старшин обдумывал что-то свое, все начали помалу расходиться. Нужные приказы будут розданы, а войску так или иначе утром двигаться дальше. Может, уловки вельского жреца, призваны всего лишь сбить с толку, запутать и внести разлад среди, и без того немало обескураженных ратников. И ошибкой будет отступиться теперь, когда всего ничего отдаляет Драгомира от того, чтобы покончить с этой бесконечной круговертью. Заслав вперед основного войска сторожевой отряд с разведчиками из отряда Еруша, по утру Драгомир повел людей дальше. Долго еще между воинов шли их родичи из Яроводора. Больше всего женщины. Несмотря на смущенное ворчание мужей и сыновей, они, кутаясь свиты и кожухи, следовали рядом, силясь продлить миг расставания. Не причитали, не выли, как некоторые из тех баб, что, провожая любимых на бой, загодя их хоронят. Они просто молча, размеренно и настойчиво шагали за ними, время от времени касаясь их рукавов и поясов, где висело оружие. Да спрашивали о чем-нибудь незначительном, чтобы отвлечь или скрыть собственное беспокойство. Драгомир не стал приказывать, чтобы женщин прогнали. Постепенно те стали отставать сами, то одна, то другая, остановившись, пропадали в сумерках или за изгибами дороги. Поздний зимний рассвет выдался пасмурным и тихим. Казалось даже, что ни одна животина не подает голоса в этой плотной, словно студень, тишине. Но чем светлее становилось вокруг, тем все больше оживал лес, ставший за последние дни для Драгомира новым домом. Проплывали между деревьев прогалины и травянистые пустоши болот. То и дело вдалеке начинали журчать подо льдом многочисленные внучки Ниры, что вливались в ее притоки. Вспархивали с земли птицы, напуганные огромным войском. Еруш указал путь, которым всего-то через 2-3 дня они должны были дойти до Вельского лагеря. Заранее его отряд выискал неподалеку оттуда славное место для постоянного расположения, не слишком далеко от вражеского становища, на возвышенности с восточной стороны. Рядом пробегала небольшая речушка, а скорее глубокие ручей из тех, что выходят из подземных родников и зачастую пропадают в чаще, так и не достигнув более солидного русла. Впрочем, ручей этот обещался быть достаточным для нужд войска, Оттуда шли удобные и широкие для построения отрядов и полков подходы, так утверждал Еруш. Но его слова еще следовало проверить. Обдумать устройство лагеря и многое другое у Драгомира оставалось еще довольно времени. Через два дня оказалось, что выбранное Еруша место и правда подходит для лагеря. Лучше не придумаешь. Там уже поджидал остальных сторожевой отряд. Ратники догадались пустить в круг будущего становища дозорных, чтобы и близко не подпустили случайных или нет вельдов. Когда подтянулся за главным отрядом хвост войска, вокруг развернулась ставшая привычной за долгие дни пути бойкая жизнь. Драгомира, как и остальных, в миг охватило судорожное волнение от того, как близко теперь были вельды. Всего в нескольких верстах к западу. Казалось даже, что и сюда доносится запах горящих костров становища. А коль заглянуть за верхушки сосен, Так увидишь его шатры. Ратники расставляли палатки споры и слажено. Кто-то взялся по приказу сотников возводить валы, хоть в лесу для этого не было большой надобности. Кругом овраги, бурелом и болотистые места у ручья, который подогревался торфяником, а потому и зимой не замерзал. Препятствий для врага хватит по горло. Но мужики с таким рвением взялись за работу, что даже останавливать жаль. Перед последними приготовлениями к выступлению Вильдов оставалось у Драгомира еще одно небольшое, но важное дело. Он вызвал к себе младу. Воительница явилась тут же, показалось, не успел еще лишь кос с поручением выскочить наружу. Она поспешно стянула испачканные в грязи перчатки, попыталась отряхнуть мелкие налипшие комья земли с плаща, Драгомир немного понаблюдал за ней, а затем кашлянул, одергивая себя и стирая с губ неуместную улыбку. «У меня для тебя, Млада, есть отдельное распоряжение. Уверен, ты об этом знаешь, но хочу напомнить еще раз». Девушка кивнула и приготовилась слушать. «Если вдруг завтра ты окажешься в шатре на раньше других, ни в коем случае жреца не убивай». Млада сдвинула брови Ее взгляд тут же ощетинился враждебностью и разочарованием. Она немного помолчала, что-то обдумывая, и снова кивнула. «Почему ты, княже, решил сказать мне об этом отдельно от других? Потому что я знаю, как сильно ты хочешь с ним расправиться. И думаешь об этом постоянно». Драгомир подошел к Младе и въедливо оглядел ее лицо. «Еще я знаю, как ты не любишь подчиняться приказам». И даже помни о том, как много нам нужно от жреца узнать, можешь не удержаться. Поэтому хочу, чтобы ты знала. Погибни жрец от твоей руки, тебе не удастся свалить все на случайность. Я запрещаю тебе убивать его. Ты можешь приложить все усилия, чтобы схватить Зорана, но только и всего. Я поняла. Совсем тихо ответила девушка и отвела взгляд. Драгомир сжал кулак и спрятал руку за спину, когда та дрогнула в желании дотронуться до нее. Чем ближе воительница стояла, тем сильнее оно становилось. Как будто тело еще не успело забыть, какое облегчение и легкость дарят прикосновение Млады. Обещают, что могут уберечь от любой боли. Сейчас никакой опасности или страданий не грозило, но глупые воспоминания, вспыхнув, не хотели униматься. «Вот и хорошо». Слегка запоздала, отозвался Драгомир и отвернулся. Пробежала по полу шатра полоса света, когда млада, выходя, откинула полог. После встречи с воительницей не осталось душе и доли уверенности, что она не убьет жреца собственными руками. Точно все слова пропали вовне бестолку. Осталось надеяться, что благоразумие возобладает над яростью в ней, когда случится встреча со жрецом. Но лучше бы раньше до него добрался кто другой. Еще немного. Немного терпения». Вдалеке пронесся неразборчивый шум, разлился по лагерю гул голосов. Торопливые шаги заскрипели тут и там со всех сторон, будто встревоженные к мете все разом поспешили к южной границе становища. Гридни у входа перекинулись парой слов, недоумевая, что стряслось. «Уж видно, и им хотелось посмотреть, но пост свой не покинешь». Драгомир, хмурясь, вышел на улицу и огляделся. Неужто какая новая неприятность свалилась на голову? Показался из своего шатра и хальфдан Вместе они направились, было вслед за ратниками, но скоро навстречу им попался Вагне с двумя верегами, которые, видно, уже все выяснили. И, судя по их глумливым лицам, ничего страшного не случилось. Они поклонились Драгомиру. «Не стоит беспокоиться, княже», – предупреждая расспросы, сказал Вагни. Просто парни хотели сходить к реке, изловить зайцев или куропаток, а наткнулись на медведя-шатуна. Перепужались? Жуть! Чуть свои луки по дороге не растеряли. Среди берегов пронесся тихий гогот. Медведь никого не помял? Да куда там? Они быстро сбежали. Теперь только и осталось, что порты сушить. Парни снова засмеялись, но смолкли под укоризненным взглядом Хальфдана, который, впрочем, тоже силился сдержать улыбку. Драгомир махнул рукой, разрешая Верегом идти. «Вот же балбесы!» — пробормотал он. «Я уж думал, снова какая беда!» — покачал головой Хальфдан, глядя туда, где еще не стихла суматуха и собралась гурьба воинов, чтобы послушать рассказ неудачливых охотников. «А медведь — это хороший знак!» «Шатун рядом с лагерем — хороший знак!» «Хороший!» — загадочно повторил воевода, усмехаясь чему-то, что ведал только он. «Близко не сунется, слишком много народу. Только дозорным надо быть осторожнее». Покивав своим мыслям, Хальфдан направился к себе. Драгомир посмотрел ему вслед, но останавливать не стал. уверегав свои боги, свои поверья. Кто знает, может появление медведя и правда считается у них благим знамением. Оно и хорошо, коли это поднимет дух хотя бы северян. Пусть в пути они особо и не унывали, Знать верили, что те, кому предначертано выжить в бою, выживут, а кому умереть, погибнут, как не вертись. В очередной раз, подивившись чудному отношению Верегов к жизни и смерти, Драгомир вернулся в шатер. Отведенное для войска время на отдых пролетело в мгновение ока. Грянули утру голоса сотников, зашумели к мете. Драгомир перевернулся на спину, разминая затекшие в неудобной позе мышцы. Почти всю ночь он не сомкнул глаз. Не беспокоили его скверные сновидения или предчувствия. Не было страха и сомнений перед грядущим боем. Просто спать совсем не хотелось. Он готов был кинуться в схватку, не дожидаясь уговоренного часа. И постоянно ворочался с боку на бок. Даже Лешко, сидящий у дальней от него стенки шатра, проснулся и спросил, не надо ли чего. Впрочем, засопел он снова еще до того, как выслушал отказ. Драгомир полежал, глядя в темноту, что комком еще залегало под сводом шатра, пока сердце не отозвалось холодом на мысль о предстоящем сражении. Остатки смятения и тревоги ушли. Теперь его просто переполняли хладнокровие и спокойствие. Самый подходящий настрой, чтобы двинуться дальше. Скомандовав Лешко нести воду для умывания, Драгомир откинул одеяло и встал. «Скупой свет!» Разожженных тут и там костров наполнял лагерь мельтешением теней и темных фигур кметей. Подчиненные строгому порядку под присмотром воевод и сотников, войны облачались доспехи, проверяли оружие и щиты, собирали провизию в дорогу. Отроки с немного растерянными лицами помогали там, где нужно. Кто-то из них готовился отправиться с войском, в первую очередь те, кто помимо военного разумел еще в лекарском деле. Несколько отрядов отправили ставить на плоском холме недалеко от лагеря Вельдов шатер для Драгомира и Ратников, что будут находиться рядом с ним. В бой они вступят, если уж совсем жарко станет. Как бы ни хотелось сражаться вместе со всеми, но придется наблюдать со стороны. Ивар отдавал последние распоряжения части воинов левого полка, которые попытаются, указанные величонком тропой, зайти к лагерю со стороны болота. Так он сказал к шатру жреца подобраться проще. Проверялось снаряжение конницы. Отдавались последние приказы остающимся в лагере людям. Все делалось быстро, но без суеты. Она в таких случаях только во вред. Лешко помог Драгомиру облачиться в кольчугу и опоясаться оружием, а затем самолично отправился проследить, как снарядят его коня. Вместо отрока в шатер зашел Бажан. В полном военном облачении он показался еще более огромным и внушительным, чем прежде. Глаза его молодецки поблескивали, и с лица в предвкушении знатного боя сошли даже некоторые морщины, что успели изрезать кожу за прожитые лета. «Скажешь, чего воинам напоследок княже?» — степенно пробасил он. Бажан всегда любил послушать напутствие Драгомира перед ответственными и значимыми для воинов событиями. В такие моменты Он смотрел на него с гордостью, как на собственного сына, из которого ему удалось вырастить отличного воина и правителя. Верно, так оно и было. С тех пор, как больше десяти лет назад Драгомир уехал из Навруча, воевода стал для него самым старшим и опытным ближником. Скорее, даже родичем, хотя родства между ними не водилось. Тот, как и Хальфдан, прошел с ним бок о бок через все трудности – но не растерял такой нужной по временам отеческой строгости. Не всегда он влезал в дела Драгомира, но, коль влезал, говорил именно то, что нужно. «Да, скажу, мне многое надо им сказать». Поправив наручи и взяв подмышку шлем, Драгомир вышел за бажаном. Воевода лукавил, когда спрашивал о желании напутствовать воинов. «Хочешь, не хочешь, а сделать это ему пришлось бы» приказ явиться к княжескому шатру ратникам отдали еще загодя. И, покончив с подготовкой в дорогу, те незамедлительно собрались на небольшой площади и в проходах между палаток. Скупой свет встающего солнца, который пробивался через плотные облака, уже позволял увидеть, что войска не так уж и мало. И во дворе детинца, дружина, выглядела грозно, а теперь, разросшись, Пусть не так сильно, как хотелось бы, и вовсе могло напугать даже самого стойкого врага. За спиной встали воеводы, тысяцкие и сотники, как недвижимые стражи, готовые во всем поддержать Драгомира. Он внимательно оглядел послушно собравшихся вокруг Ратников, еще немного подождал, пока стихнет последний гомон, и обратился к ним громко, но спокойно и уверенно. Звук его голоса отчетливо пронесся над головами. Впереди нас ждет нелегкий бой. Я не стану скрывать это, да и вы и сами это знаете. Но, несмотря ни на что, я хотел, чтобы вы уяснили еще одно. Я ценю каждого из вас. Мне и старшинам важен каждый воин. Потеря восточных сотен — страшный удар для меня, воевод и Тысяцких. Он на мгновение обернулся к замершим позади него мужам. Те потупились, припомнив верно скорбный миг, когда Хальфдан принес столь недобрую весть. «Для всех нас. Но мы не должны подать духом, а должны только сильнее возненавидеть проклятое племя Вельдов и еще больше увериться в том, что наше дело послужит благом для всего народа. Ведь мы все ответственны за него. Я не прошу сражаться за меня. Я не прошу сражаться за Кирият, хотя этот город поистине знак — возрастающего могущества нашего княжества. Я прошу сражаться за тех, кого вы оставили в своих домах, кому вы хотите вернуться после. И за тех, кто уже никогда не вернется к вам, потому что так решили вельды. Я прошу о месте. Я взываю к вашей ярости и вашему гневу. Я взываю к вашей силе и стойкости. Вы сильнейшие войны. Вы войско, о котором может только мечтать любой правитель. Так давайте же остановим эту напасть и вздохнем свободно, чтобы наши родные и любимые проснулись утром без страха, чтобы светлые боги возрадовались, глядя на своих сынов, вставших на сторону чтимой ими справедливости». Кмете взревели, заглушая последние слова Драгомира. Он замолчал, давая возможность воинам выплеснуть пыл. Оставил Ратников последний страх, и глаза их загорелись с желанием немедленно исполнить свое предназначение. Мужики переглядывались и подбадривали друг друга, сжимали кулаки на рукоятях оружие. Драгомир поднял руку, и все затихли, как по команде. «Отрадно, что вы поддерживаете меня и княжество, несмотря на все беды, которые нам вместе довелось пережить. Мне больше нечего добавить. Вперед!» Охваченное лихорадочным возбуждением войско всколыхнулось. Растеклись стороны потоки дружинников, ведомые сотниками и воеводами, чтобы снова сойтись на широкой дороге, последним последнем ее отрезке перед лагерем Вельдов. Силы и решимость каждого из радников словно разливались по жилам Драгомира, наполняя его бодростью и уверенностью в победе. Они не могут потерпеть поражение, просто не могут. Не для того он готовился к этому так долго. Вспрыгнув в седло, Драгомир махнул рукой вперед, отсылая перед собой сторожевой отряд. Махина войска выдвинулась из лагеря. Просека уходила вдаль, которую плотной пеленой застилал снова посыпавший снег. Светало. Вернулись к Мете и доложили, что до лагеря осталось чуть больше версты. Помятуя давние приказы, что обсуждались в шатре Драгомира не раз и не два, Хальфдан и Бажан развернулись к своим полкам, проехали вдоль дружинных рядов, в последний раз проверяя их готовность. А затем разделились, чтобы зайти к становищу вельдов с разных сторон. Слышались вдалеке голоса Тысяцких. Драгомир обернулся на головной отряд большого полка, который составляли лучшие конницы и стрельцы. Кмети смотрели на него в напряженном ожидании. И шли уже не глядя по сторонам, не разговаривая и не отвлекаясь. На лицах некоторых расплывались уверенные хищные улыбки, и казалось, ноздри их трепещут, чуют дух добычи. Все сомнения отступили, они были готовы. Вот показался в просвете между сосен тот самый луг, где припорошенные снегом все так же стояли шатры и палатки вельдов. Простирались их ряды далеко, дымили да кострища. Лагерь будто бы спал, только мелкие фигурки дозорных двигались вдоль охранных валов. Драгомир направил свою конницу к месту наблюдения, где придется ждать вестей о ходе боя. Он бы и хотел повести войско за собой, но правителю не позволено лезть в бой вперед всех. Его жизнь – важный залог победы и поддержка духа воинов. Сняв с пояса рок, Драгомир последний раз глянул на свое войско и возвестил о начале атаки. Передний полк вышел из леса к лагерю первым. Тут же войны сомкнули ряды. Часть их составляли самые умелые стрельцы, что даже на скаку могут поразить бегущую в траве мышь. Вильские дозорные пали под их стрелами. Но на валах появились вражеские лучники. Значит, все же не спали. Ждали нападения. На них обрушился новый поток стрел, Темные острые вихри тучей взлетали в небо и устремлялись вниз стремительным градом. За стрельцами последовала легкая конница переднего полка, грохотом копыт, сотрясая землю, а воздух неразборчивыми возгласами, что подстегивали их и распаляли клокочущую в каждом войне ярость. Тихий поначалу лагерь вельдов всколыхнулся, как огромный зверь, который только дремал, но одним глазом продолжал бдить опасность. Супостаты ждали нападения, да и не мудрено после того, как одному из их разведчиков удалось сбежать. Наверняка были и другие, которых не заметили даже дозорные. Огромному войску трудно скрыться и сохранять свое приближение в тайне достаточно долго. Так или иначе, Вильды вовсе не выглядели сбитыми с толку. Они десятками и сотнями высыпали из укрытий шатров вооруженные и стремительные. Вставали в строй, и тут же рьяно бросались навстречу княжеским воинам, перепрыгивая через тела уже убитых стрелами родичей. А вдалеке показалась и их конница. Прорвавшись через передовой полк, она сшиблась большим и завязла, смешалась, встретив яростный отпор. Полк левой руки, сминая сопротивление Вильдов, преодолел валы и всеразящим копьем устремился к центру лагеря. С другой стороны, руша строим вражеские ряды и, без числа принимая на копья топоры и мечи все новые тела, хватку сдавливал полк правой руки. Они смыкались раскаленной подковой. Темные потоки воинов схлестнулись и перемешались, обильно кропя снег кровью. Всех охватило кровожадное безумие, и жажда убивать застилала глаза. Скрежет клинков даже издалека долетал до слуха. А дикий рев схватившихся хищников разрывал утренний воздух на клоки. Отбери у них оружие, вцепятся друг другу в глотки зубами. Драгомир напряженно всматривался вперед, смахивая время от времени выступающие от ветра слёзы то и дело с места боя приезжали гонцы с докладами. Вельдов теснят, скоро совсем сомнут и погонят лесом до реки, а там перебьют. Вдруг показалось, войны левого полка качнулись назад, но затем снова сомкнули строй, будто бы изрядно потрепанный. Со стороны болота словно повеяло угрозой, но из-за полосы леса не видно было точно, что там происходит. Еще один гонец, запыхавшись, подбежал к шатру. «Княже!» — выдохнул он. «Левый полк несет большие потери. Говорят, и в бок ударили какие-то твари с болот. Нужно подкрепление, иначе все». Повторный клич рога разодрал воздух протяжным гулом. Драгомир пришпорил коня, увлекая за собой конную сотню лучших воинов. Он несся вперед вдоль недалекого русла реки, чтобы поспеть на выручку погибающему левому полку. Лишь краем глаза он замечал, как еще взмывают в небо стрелы. Как всадники и пешие воины рубят вельдов. Воздух наполнял жуткий гул боя и рев воинов, давших волю своему гневу. Драгомир стиснул зубы и ударил бока ребца пятками. Тот нетерпеливо всхрапнул, будто только этого и ждал. Развороченный сотнями ног и копыт, вал оказался для него легкой преградой. Летели в стороны земля и снег. Драгомир на ходу выхватил меч и обрушил его на голову ближайшего Вельда. Тот дернулся, рухнул под ноги жеребца. Впереди уже виднелся разрозненный левый полк. То, что там сейчас происходило, не вязалось ни с каким разумением. Среди воинов мелькали огромные человекоподобные существа. Но то, что это не люди, было понятно уже издалека. Только вот разглядывать их некогда. Пользуясь замешательством воинов, Сюда уже подтягивались Вельды. «Держать строй!» «Что есть мочь?» — рявкнул Драгомир. «Чудищ на копья!» Он развернулся и рубанул попавшего под руку Вельда, грубо рассек его грудь от плеча. Ударил в ноздри запах крови и сырой земли. Вокруг все бурлило и кишило, словно в огромной чаше. Невозможно было разглядеть, кто где. В пылу схватки противники становились похожи друг на друга и все походили на чудовищ, настолько мало человеческого оставалось в их глазах. Покончив с окружающими его вельдами, Драгомир устремился дальше. Его конница первым ударом отбросила неведомых тварей обратно к болотам. Но на их место пришли новые, еще больше. Левый полк медленно отступал. Сил подоспевших на подмогу воинов уже не хватало. Неподалеку Драгомир мельком увидел Асташа. Тысяцкий лишился коня, но он крепко стоял на своих кривоватых ногах, ловко уходил от ударов и сам жалил мечом вельдов, поспевая, казалось, со всех сторон сразу. Очередной вельд под ударом Драгомира отшатнулся и рухнул на спину, исходя кровавой пены изо рта. Впереди другой замахнулся с улицей. Один. С улица. Представляет собой дротик метательное копье, имеющее железный наконечник длиной 15-20 см и древко длиной от 1,2 до 1,5 метров. Драгомир дернул повод, заставляя коня резко взять вправо. Копье слабо шеркнуло по плечу. Вельды наседали, подбодренные помощью твари, что без сомнения наслал жрец. Они разрезали плотные ряды княжеского войска, Драгомир отбился от одного, отразил атаку другого, но вельды то и дело выныривали из кишащей массы, мешая двигаться вперед. Пахло дымом затоптанных кострищ. Веяло животной злобой, кровожадностью и смертью. Поблизости заметался мужик, пытаясь сбить пламя, пожирающее одежду. Он в немыслимом отчаянии несся неизвестно куда. Запинался, падал, но снова вскакивал вместо того, чтобы, валяясь по земле, сбить пламя. Войны и свои, и чужие рассыпались в стороны от живого факела, не желая разделить его судьбу. Вильт, уже охрипший от собственного крика, налетел на стену шатра. Рухнул, сминая его, и затих. Ткань занялась и вспыхнула. Пламя расползлось в стороны. Стало жарко. Драгомир, отбиваясь от напирающих супостатов, с новой силой рванул вперед. Но тут же ребец под ним истошно заржал, попытался встать на дыбы, но только дернулся и захрипел. В его шее торчали сразу несколько стрел. Небо и земля медленно менялись местами, конь заваливался на бок. От падения перехватило дух. Драгомир прилично приложился плечом об утоптанный снег. Благо, не придавило. Он отполз, чтобы не попасть под удар копыт бьющегося в агонии жеребца, и вскочил на ноги, едва успел бросить взгляд на умирающего коня, как подоспел Вильд. Шаг в сторону и разворот. Меч вспорол плотный тулуп, но до тела не достал. Противник качнулся вперед. Развернулся еще более взбешенный. Драгомир обманным движением зашел с незащищенного бока и полоснул Вельда по шее. Тот, хватаясь рукой за горло, рухнул на снег. Им не было конца. Вельды кружили нескончаемые темной стаи. Драгомир взмок так, что, кажется, даже одежда отяжелела. Пот заливал глаза. Перчатки облепили ладони, а сапоги стали похожи на привязанные к ногам пудовые гири. Первая усталость накатила внезапно и придавила, того и гляди, рухнешь на землю. Драгомир пытался удержать дыхание ровным, только не останавливаться. Иначе не имеющих рук уже не поднять. Сам того не замечая, он медленно продвигался к середке лагеря, словно что-то его туда тянуло. Временами казалось, что сбоку то и дело раздается чей-то шепот. Но вокруг были только вильды с горящими безумием глазами. Рука выше локтя полыхнула огненной полосой, и тут же боль жаром растеклась по коже. Драгомир только мельком успел глянуть на длинную рану под краем кольчужного рукава. Кровь уже пропитала ткань рубахи. Шальная стрела. В неистовом рывке он подхватил нападающего Вельда здоровым плечом. Тот перелетел через его спину, рухнул на снег. Изогнутый клинок отскочил в сторону. Вильд застонал, судорожно попытался нашарить его. Драгомир шагнул к нему и обрушил меч, прошивая им грудь противника. Он неосознанно потянулся к плечу, дотронулся до раны. Неглубокое, даже не стоит внимания. Пока что. Только глухой удар сердца в висках на мгновение заглушил мысли, когда вспомнились слова Вильчонка о том, что вражьи стрелы Отравлены. Но самую безнадежную Драгомир поспешил отринуть. Тень следующего противника наползла синеватым пятном. Не время думать о ранах. С глухим рывком Драгомир развернулся, рубанул Вельда снизу вверх. Всего лишь царапина на плотном кожаном доспехе. Мужик бросился навстречу. Клинки скрестились с лязгом, режущим слух. Драгомир оттолкнул Вельда ногой. рассек воздух перед его лицом. Увернулся от темного лезвия. Оно только шаркнуло по спине. Пригнулся и рубанул Вельда по ноге. Выпрямился и добил его ударом ниже затылка. Солнце медленно поднималось по небосводу. Хоть и мнилось, что бой длился уже не весь сколько, а заканчиваться он не собирался. Княжеская конница ненадолго облегчила участь левого полка. Бесчисленные твари наступали, сминая ряды воинов и скоро едва уловимо в воздухе почуялось их смятение. Надвигалась с севера волна паники. Драгомир продолжал прорубаться сквозь ряды вельдов, по возможности помогая воинам и стараясь не получить других ран. Раздался сбоку громкий бранный окрик, и, топчав всех, кто попадался под копыты его хорлазского зверюги, к нему прорвался бажан. Всклокоченный, словно гнала его стая бесов из пекла, Тыльной стороной ладони он то и дело утирал пот со лба, а дыхание вырывалось из его груди не тише, чем у загнанного коня. Он спешился, странной силой ударом отбросил от себя напавшего вельда и, потянув жеребца за узду, едва не бегом подошел. «Уезжай, княже! Скорей! Мы отступаем! Левый полк еще держится, но скоро его разобьют!» Бажан схватил его за раненное плечо и едва не силой сунул в руку повод. «Уезжай! И воинам с командой отступать!» Едва договорив, Бажан затерялся среди продолжающих сражаться воинов. Никогда его нельзя было укорить в трусости. Раз говорит, что нужно отступать, значит, для того есть причина. Драгомира терзала желание остаться и продолжить бой до конца, ведь победа была так близка. Верхушка жреческого шатра уже виднелась в каких-то трех дюжинах саженей впереди. Но положить здесь всех ратников в борьбе за неведомыми чудовищами стало бы безумием. Драгомир запрыгнул в седло, снял с пояса рог и сыграл отступление. Остатки войска прибыли в лагерь к сумеркам. Никто их не преследовал, словно вельды не посчитали это нужным. Некоторым ратникам пришлось уходить через лес, так далеко загнал их пыл схватки. Они только отдаленно слышали приказы к отступлению, а потому еще долго продолжали рубить всех супостатов, что попадались им. Кто-то был слишком сильно ранен, чтобы уходить быстро, а кто-то помогал собратьям, которых мог спасти. Утром, как это не горько, придется подсчитывать потери. Слава матери богов, всем старшинам удалось выжить. После прибытия из последних сил они еще метались по лагерю, отдавая распоряжение отрокам и воинам но скоро начали собираться в шатре Драгомира, потрепанные, измочаленные, словно их прибоем, весь день мотало по прибрежным скалам. «Все целы?» — спросил Драгомир, когда последний сотник запахнул за собой полог. «Все!» — буркнул Хальфдан, осторожно трогая разбитую бровь. Он привел своих воинов в лагерь одним из последних, умыться не успел, и его лицо покрывало засохшая корка вельской крови. Только белки глаз ярко выделялись на нем. Впрочем, остальные выглядели не лучше. Старшины, согласно, забурчали, но все же переглянулись, будто желали уличить друг друга в обмане и сокрытии ран. Если кого из них зацепило отравленным клинком или стрелой, о том все равно станет известно, но лучше бы знать заранее. Драгомир невольно поправил на плече Корзно. Говорить о своем ранении он пока не собирался. О нем ведал только лишко, но под угрозой быть выпоротым до кровавых соплей, поклялся молчать. Только непростительно и постыдно на его глаза навернулись слезы, как только понял он, чем небольшой на вид порез обернется со временем. Даже принялся уговаривать Драгомира показаться лекарю. Вдруг поможет. Но, встретив яростное сопротивление, отступился. И теперь сидел у очага, как побитый щенок из-под лоби, зыркая на старшин. «Я жду рассказ о том, что за чудовища напали на воинов. Сколько их было и откуда они взялись, а главное, возможно ли с ними бороться?» — обратился к ним Драгомир. «Первыми они напали на полк левой руки», — ответил Асташ. Голос его звучал тускло и растерянно, будто он сам не мог поверить в то, что вынужден говорить. «Я увидел их, когда те вышли из леса, со стороны болота». Их немного, я успел заметить, всего пару дюжин. Но они крупнее любого мужа и сильнее в разы. Похожи на людей, но на рожу, вроде как на жаб смахивают. Пучеглазые и слизкие. Не было времени их разглядывать. Рвут на части прямо лапищами, а когти там знатные. И доспех им нипочем. Правда, убить можно. Сам двоих уложил. Но это тяжело. Они не смотри, что огромные, а проворные. «Жрец-тварь! Уже наизнанку вывернулся!» — гаркнул Хальфдан. «Что он нам еще подсунет? Вельды-то, войны так себе! А вот эти лягухи пострашнее будут, хоть и безмозглые. Какие полчища их прячутся у болот, это нам неведомо. И нет ли там еще других зверюшек? Значит, думаете, зоры на рук дело?» — Драгомир обвел всех взглядом. Сам-то он не сомневался, что жрец сызново расстарался для его войска, но вдруг кто-то считает по-другому. Чих же еще?» — буркнул сотник Волоско. «Мой род живет в этих местах давным-давно, но никогда никто не встречал их и не рассказывал, что они вообще могут водиться у болот. Я лично Зорану башку сверну», — пообещал Хальфдан. «И не забот тебе больше, не хлопот». «Сначала сквозь чудовищ к нему пробейся, а потом посмотрим», — хмыкнул Асташ. «Мои-то вои не сильно желают туда возвращаться. Слышал я, уже пошли разговоры. Если жрецу нужны чудовища, у нас они тоже водятся», — жутковато улыбнулся Верек. Старшины, как один, подозрительно на него покосились. Не все доподлинно знали, но молва давно носила слух о том, что Хальфдан и большая часть его в Атаге — «Берсерки». Сразу после его прибытия с «Медвежьего утеса о том говорили едва не на каждом углу. Свежа была память у некоторых стариков, как приходилось отбиваться от верегов, которые в былые времена едва не каждое лето поразбойниче нападали на деревни. А уж об войнах чудовищной силы и ярости судачили еще охотнее». Драгомир ведал о скрытых, устрашающих силах Хальдана с юности, как и о том, что тот с тех самых пор собирал вокруг себя таких же, как он, воинов, наделенных мощью хозяина лесов. Вот только использовать свои умения Верек решался нечасто, так как одно дело во время ритуала — возвать к себе силу зверя, а другое — выжить после. «Оставь эту затею», — твердо возразил Драгомир — пытаясь в направленный на друга взгляд вложить гораздо больше, чем можно было бы сказать при всех. Хальфдан ничего отвечать не стал, значит, уже все решил. «К тебе гонец, княже!» — раскатисто возвестил вошедший в шатер гридень. Из-за его спины то и дело выглядывал отрок, который, видно, и сообщил о прибытии срочного. Выглядел мальчишка хоть и усталым, но на удивление радостным. Это давало надежду, что в этот раз обойдется без неприятностей. Старшины подобрались в ожидании. Драгомир нетерпеливо шагнул к Гридню. «Скорее пропустите его!»